Глава 10 Положив последний набор для рисования на парту у стены, я с гордостью обвела класс глазами. Все было готово к моему первому уроку, за исключением учеников. Шар циферблата мелодично тренькнул, напоминая, что до начала занятия осталось 15 минут. Я вернулась к своему столу и беззвучно ахнула. Прямо на моих глазах в воздухе распускался синий бутон какого-то удивительного цветка, напоминающего розу и кувшинку одновременно. «Вот так сюрприз!» — протянула я, заглядывая под стол и обнаруживая там сразу три пары любопытных глаз, шесть прядающих ушей и три ходящих из стороны в сторону носа. «Ты лонрау!» — пискнула Сидочка, тыкая пальцем вверх. «Сюрприз-ау!» — тряхнул вихрами Виф. «Сюрприз удался! Спасибо!» — кивнула я малышам Сидом. «А вы почему не на медитации?» «Сопил Гуока!» — с важным видом сообщил Олла. «Чесау!» — добавил вив «Мешау!» — вздохнула Флаффи и снова тыкнула пальчиком на цветок. «А не нау!» «А чей же?» Флаффи зажмурилась и, смешно вытянув губы трубочкой, и чмокнула воздух. Мальчишки, изображая хлопки крыльями, захихикали. «Патру!» — подсказал Олла и, вытянув палец, потянулся к начинающему терять плотность бутону. Пожав плечами, я дотронулась до синего лепестка. «Что за...» Стены исчезли вместе с крохами-сидами и... и всем остальным. Теперь меня окружала ажурная вязь беседки и пышная растительность за ней. Я понять ничего не успела, так быстро знакомые ладони легли на плечи и развернули к себе, выбивая из груди дыхание. «Запрещенный прием, Джейми МакДракул! Совсем запрещенный! Ниже пояса буквально!» Ироничный залом брови. «Мы так не договаривались!» Чуть шершавый большой палец оглаживает мой подбородок, вынуждая поднять лицо а свет узких вертикальных зрачков обволакивает серебристым мерцанием. — А еще мы не договаривались, что вы будете прятаться от меня, Лёля, — прошептал дракон, склоняясь к моим губам, — и что грустить будете тоже не договаривались. — Я не прячусь, ну просто столько дел в школе! — Ой, не нужно! — нахмурив брови, совсем как Дэйм, покачал головой Джейме. — Только не со мной, Лёля. — Не нужно! — повторил он тихо. Со мной вы можете быть откровенной. Мне стало совестно. К моему разочарованию дракон отстранился. Так мне и надо. Мне нужно отъехать на какое-то время, Лёля. В прошлый раз, когда вы так говорили, вы вернулись в состоянии фарша, не поддающего признаков жизни. Ну, не стоит преувеличивать, — усмехнулся Макдракул. На этот раз мне грозит лишь смерть от скуки и пытка занудством мудрейших. «Заседание в обсидиановом совете», — пояснил он со вздохом. Как выяснилось, заседание грозило затянуться на целый день, и это был далеко не предел, так что насчет пыток Джеймой не шутил. «Да им будет вас ждать». «А вы, Лёля?» «Я?» «Вы будете меня ждать». «Я уже жду», — краснее призналась я. «И я жду, когда ты меня поцелуешь, Джейма МакДракул, с того самого момента, что тебя увидела». С трудом собрав глаза в кучку, я обозрела то, что всего одну головокружительную вечность назад было аккуратно подготовленным к занятиям учебным классом. Назвать это классом теперь язык просто не поворачивался. Пространство, неразбериха, хаос. Разноцветный, пищащий, хохочущий хаос. Вглядевшись в его эпицентр, я обнаружила перемазанных с головы до ног мальчишек-сидов. Они макали в булькающий разноцветный чан сестрёнку Флаффи, после чего промокали её хохочущую с раскинутыми руками и ногами о стены. Холстов на мольбертах сидаша, там не хватило. А о том, что краски и холсты были подготовлены для всех, малыши просто не подумали. «Для всех?» «Мы не знал. Она сама очень весела». «Да уж, обхохочешься». Однако, судя по горячему раскаянию проказников и их же заверениям, им в жизни не было так весело, так что начало моей педагогической карьеры в новом мире было определенно положено. В мгновение ока, активировав уборочный артефакты, я отправилась и даже отмыться, и от души порадовалась, что опьяневшая от своего первого урока рисования мелочь не обратила внимания, в каком виде учительница вернулась после сюрприза. Бросив взгляд в зеркало, я зарделась. Торчащие во все стороны волосы еще можно пригладить, и одежду, опять же, в порядок привести дело пару минут. А вот что прикажете делать с распухшими губами? Бросив взгляд на парящий шар циферблата, я заметалась по классу электровеником, развешивая на мольберты новые холсты и заменяя на партах коробки с красками. Хорошо, что я запасливая и заготовила на всякий случай кучу дополнительных наборов». — Рисование? — разочарованно протянула Су и наморщила нос. — Но зачем? Мы умеем рисовать. Вот сейчас и проверим, — улыбнулась Якицуны. — Но мы так устали, — простонал Кирлик, наваливаясь на парту и подпирая кулаком щеку. — Вы сейчас медитировали, — напомнила я горгонышу Вот именно, — пробухтел Баул. «Ты сама попробуй сто лет неподвижно просидеть!» Пискнула листик, раздраженно шевеля крылышками. «Очень вам сочувствую», — проговорила я без тени сочувствия в голосе. «Сегодня мы освоим три техники нанесения красок пальцами и отпечатками ладоней, живыми кисточками. Для этого мы используем цветы, листья и камни, а еще набрызг, проявляющейся акварелью». От ваших успехов зависит, дадутся ли вам в руки в конце урока волшебные кисти. Ими мы будем рисовать. Симуранов. Ты что? Симуранов? Волшебными кистями? А что ж ты сразу не сказала? Это теми, после которых живые картины получаются? Ух, это я свою ёлку нарисую. Ай, а я Рейдана? Стоит ли говорить, что с первой частью задания детвора справилась практически на лету? Выполняя обещание я расставила у мольбертов дополнительные наборы. Оглядев сопящую с высунутыми от усердия языками детвору довольным взглядом, я пошла от мольберта к мольберту, помогая наносить краску и направляя неловкие детские пальчики. — Вот так, милая, чуть сильнее нажимай. У тебя здорово получается, — похвалила я листик. Пикси подняла на меня свои огромные глаза. — Ой! — — взвискнула девочка. В этот момент что-то коснулось моей ноги. Взвизгнув, к восторгу мелочи пузатой, я отпрыгнула, а затем вместе с остальными уставилась на мольберт листик. Последующее «Ой!» было слаженным и громким. Деревянные ножки мольберта оплели подвижные зеленые побеги. Вытягиваясь с хищным шипением и обрастая листвой, они тянулись вверх, по змеиному огибая планшет с двух сторон. На всякий случай я привлекла листик к себе и отступила вместе с девочкой еще на шаг. В другой бок тут же уткнулся Дэйм. Драконий принц с любопытством следил за живыми, непонятно откуда взявшимися ростками. Встретившись наверху, побеги сплелись и замерли. К моему облегчению... Выстрелив пышной изумрудной листвой, дивный плющ покрылся множеством белых бутонов, совсем-совсем крошечных. В остальном же они напоминали наши лилии. Вот бутоны слаженно распустились, и воздух наполнился тонким, щемящим каким-то ароматом, нежным, с едва уловимыми нотками горечи. Этот запах трогал душу, заставлял сжиматься сердце сама листик смотрела на свой мольберт зачарована ее и без того большие глаза напоминали два зеленых блюдца губы пикси были растерянно приоткрыты вдохнув полной грудью девочка зажмурилась запрокинув голову крылышки за ее спиной затрепетали отрывая малышку от пола а сама она прошептала едва слышно совсем как дома «Ты же говорила, что ничего не помнишь», — строго спросил аккуратный Бау. «Не, не помню», — не отрывая взгляда от белоснежных цветов, покачала головой девочка, опускаясь на пол. «Почти, вот до этого самого момента не помнила». Она вдруг порывисто бросилась ко мне, обхватила руками за талию и с силой вжалась в живот моськой. Я только пораженно молчала и гладила коротко остриженную зеленую головку. «Это что вообще такое?» «Ой, Кирлик, осторожнее!» От волнения Су затявкала. Оглянувшись на Горгоныша, я ахнула. Кирлик рисовал купающегося Симурана. По сути, лишь рыжие уши и пуговку носа в водных брызгах. Дорисовать картину малыш не успел, и дело было вовсе не в волшебных красках. По холсту стекали потоки воды, и у подножия Мольберта успела образоваться лужица. «Это не я, оно само!» Оглянувшись на меня, виновато пожал плечами Горгоныш. «Ну, все хорошо», — растерянно пробормотала я. Вода стекала по картине все быстрее, грозя устроить самый настоящий потоп. Дверь вдруг распахнулась, на пороге застыла Эвриала. «Кирлик! Сынок!» Растерянно обведя глаз взглядом, Горгона заметила им Альберт листик, после чего замерла на какое-то время с открытым ртом. К счастью, замешательство ее долго не продлилось. Она хлопнула в ладоши, активируя уборщиков. Сама же принялась растроганно тормошить листик и кирлика. «Это древняя кровь», — торопливо объясняла мне и остальным она. «Древняя кровь. Кровь морских драконов». «Я знала, конечно же, я знала, но уже столько поколений она не проявлялась». «Кирлик, милый мой, поздравляю! В тебе пробудился древний дар моря!» «Вот это да! А ты моя кроха!» Эвриала подхватила смущенную листик на руки и звонко расцеловала в обе щеки. «И тебя поздравляю, поздравляю, поздравляю!» Кирлик, опасающийся, что его тоже поцелуют, отступил к медвежатам. «Кто бы мог подумать, драконья кровь! Девочка моя любимая, как же я рада!» «Да почему драконья-то?» <тит> — не поняла я. Продолжая держать Пикси на руках, горгона ответила мне широкой улыбкой. «Лёлечка!» <тит> — ласково, будто с несмышлёнышем проговорила Эвриала. «Ты на себя в зеркало посмотри!» Дейм поднял на меня голову, и глаза его восторженно расширились. «Мам!» <тит> Повинуясь жесту горгона зеркало снялось со стены и подплыло ко мне. Детвора тут же сбилась в кучку за моей спиной, напирая и выглядывая с двух боков с любопытством. «Ой-ой-ой!» — ой! взвизгнула Су и снова затявка поспешно закрыла рот ладошками. Но лисичку сложно было винить. «Я сама чуть не затявкала. Нет, с моим отражением ничего такого не произошло. Ну, в смысле, я осталась прежней, за исключением какого-то мельтешащего мерцания вокруг». Бледные, едва заметные сполухи, текли, перетекали один в другой, сливались и сплетались в такие же, едва различимые узоры из символов. А вот Дэйм... Драконий принц растерянно моргал, глядя на свое отражение рядом с моим. Пальчики, сжимающие мою юбку, бессильно разжались. Шумно сглотнув, малыш сел прямо на пол. Я потрясла головой, однако наваждение не прошло. Вместо пятилетнего мальчика у моих ног сидел дракончик, синенький. — Лёль! — сквозь глухую завесу донёсся голос Эвриалы. — Я... я помогала! — услышала я вдруг свой голос будто со стороны. Помогала наносить краску и... я учила! Учила! Растроганная Эвриала шумно всхлипнула и предприняла бесполезную попытку вытереть слёзы. Меня же ноги перестали держать, и я опустилась на пол рядом с Дэймом. Мой малыш растерянно обернулся ко мне, и время остановилось, застыло вместе с комом в горле. Небесно-голубые глаза мальчика прорезал узкий вертикальный зрачок. На пухлых щечках с трогательными ямочками переливалась бледная, едва заметная чешуя. «Сынок!» Наклонившись, я поцеловала малыша в кончик носа. Засопев, тот оглянулся на остальную детвору. «Мам!» Громким шепотом, таким, что слышали его все вокруг, проговорил мальчик. «Но ты что? Я уже взрослый!»